фокус фокус приехал приехал радостно кричал тропышка вбегая в дом где жили пятнадцать его друзей коротышек было утро почти все еще спали кто приехал спросил тюбик выглянув из комнаты циркь солнечного города ну и что ты шумишь по этому поводу возмутился знайка я всю чопот и химический проводил и только под утро заснул. а ты тут орешь я не ору — обиделся тропышка Я новость сообщаю. — Чтобы новость сообщать, у нас городское радио есть, — недовольно заметила Воська. — Тебе бы, Торопышка, громкоговорителем надо работать. — Вот я и работаю. — Примирительно ответил Торопышка и снова затороторил о жонглёрах, клоунах, фокусниках. — Фокусник, говоришь, будет? — переспросил Незнайка. — Фокусник, самое интересное. Посмотрим, что он нам покажет. На следующий день цирк был полон. На третьем ряду сидел Незнайка в своей голубой шляпе. И хотя шляпа явно мешала другим смотреть представление, Незнайка ее не снимал. Он хотел, чтобы его заметили все. Так и произошло позже. Только получилось совсем не то, чего хотел Незнайка. После выступления дрессированных кошек и акробатов на арене весь в клубах то ли пара, то ли дыма появился иллюзионист. Сначала было скучновато. Он показывал простые фокусы с платочками, монетами и картами. «Э, так я тоже смогу», — решил Незнайка. Затем объявили. «Коронный номер маэстро Шапитол». Из-под купола на арену спустили большую яркую коробку. Фокусник сказал, что это волшебный ящик. Через мгновение под барабанную дробь, которая вызвала нервную дрожь у зрителей, сверху по веревочной лестнице спустилась малышка, И маэстро представил ее публике. «Моя помощница Лепесток исполнит невероятный трюк, пронзенная шпагами!» Еще тревожнее зазвучали барабаны. Если бы зрители не сидели, а стояли, то у них задрожали бы коленки, и кто-нибудь, возможно, даже шлепнулся бы на пол от страха. Но, к счастью, все дрожали, сидя. Тем временем Лепесток, как пташка, впорхнула в коробку. И на черном бархате из-за кулис вынесли сверкающие шпаги. «А может быть, не надо?» — крикнул кто-то. «Нервных прошу не смотреть!» — произнес маэстр и взял шпагу. «Ра-та-та-та-та-та-та-та!» — звучало в полумраке. Вдруг барабанная дробь оборвалась, а фокусник сделал выпад и проткнул волшебный ящик насквозь, прямо посередине. Какая-то малышка взвизгнула, будто это ее пронзила шпага, а иллюзионист вонзил еще две шпаги в ящик. Зал ахнул и затих. «Моя лучшая ученица!» — воскликнул фокусник, и лепесток, целая и невредимая, вышла на арену. Зрители стали хлопать в ладоши и кричать «Браво!» «А сейчас я приглашаю самого смелого зрителя!» Вынесли еще три шпаги. «Самого смелого!» — повторил маэстро. Все затаились. Тогда Шапиту окинул ряды холодным взглядом, сразу заметил голубую шляпу. Незнайка почувствовал на себе его стальной взгляд и опустил глаза. Но было поздно. «Уверен, что малыш в шляпе самый смелый. Прошу вас!» Незнайка готов был провалиться под кресло, но вокруг кричали «Давай, Незнайка, докажи, что в цветочном городе все смелые!» Незнайка поплелся на арену. «Прошу, волшебный ящик, уважаемый!» — скомандовал Шапито. ящик, такой ящик!» с тоской пробормотал Незнайка. Поцарилась мертвая тишина. И снова противно забили барабаны и погас свет. Незнайка съежился в волшебном ящике. Но вдруг, не помня себя от страха, с криком «Братцы, я боюсь!» выскочил на арену и бросился на утек к мерцавшему между рядами выходу. Все на миг растерялись. Но потом приступ нервного хохота и чей-то крик «Маэстро, он самый трусливый из наших храбрецов!» нарушили мрачную тишину. Уже на улице Незнайка себя оправдал. «Вовсе я не боюсь, просто не хочу быть помощником. Лучше фокусником буду. И завтра же всем докажу, что такие фокусы могу делать сам». Он снял шляпу, тихонечко вернулся в цирк и сел на свободное место в последнем ряду. В тот момент фокусник вонзил три шпаги в коробку оттуда, как ни в чем не бывало, под аплодисменты появился Гунька. Незнайке стало завидно. Представление закончилось, зрители уходили, Шапито откланялся в последний раз и тоже скрылся за кулисами. «Чтобы показать такой же фокус, у нас во дворе придется до завтра позаимствовать шпаги», решил Незнайка. «А уж коробка я где-нибудь раздобуду». Он дождался, когда в цирке никого не осталось, схватил шпаги и помчался к дому, где спрятал все под кустом ромашек. Наутро Незнайка встал пораньше, вышел во двор, нашел подходящую коробку и сразу направился к Булькиной конуре. Песик сладко спал, Он не знал, что ему предназначена роль помощника в смертельном трюке, пронзённой шпагами. Ему снились добрые сны. Незнайке было жаль будить Бульку. Но цирковое искусство, как и всякое другое, требовало жертв. «Вставай, Булька, будем фокуса вместе делать», сказал Незнайка и положил припасенный кусочек сахара в коробку. Булька в нее тут же забрался и начал грызть сахар. «А теперь, Булька, ложись и не вздумай дергаться, а я буду шпаги втыкать в пустые места». С этими словами Незнайка, подражая голосом барабану баб -ба, ба ба ба ба приготовился вонзить первую шпагу где-то над Булькиным ухом. Незнайка уже занес шпагу, как вдруг из распахнувшегося окна раздался вопль Пульки. «Ах, ты ненормальный! Фокусником себя возобнил! На Бульке тренироваться вздумал!» но хочешь, на тебе потренируюсь!» — предложил Незнайка. «Так ты меня весь готов!» — возмутился Пулька. «Тут из дома выскочили другие коротышки». Незнайка понял, что ему здорово достанется. «Ладно, братцы, не сердитесь. Я ведь только попробовать хотел. Правда, Булька?» «Попробовать только!» Передразнил его ворчон. Сам-то убежал из цирка без оглядки. «Да ты знаешь, как долго такому фокусу надо учиться!» «Учиться?» Недоверчиво приспросил Незнайка. от чего там учиться? Это же так просто! фокс фокус, -фокус».